Глава 27. Я сидел на полу. Чистом, металлическом полу. Я уже видел и чувствовал, как взрывается реактор, на который мы навели ракетное вооружение фрегата. Я уже чувствовал, как замахивается старуха своей косой, как она уже ударяется о мою шею. Но я жив. Сижу. Рядом мира. Изрядно исхудавший зверек, который вот-вот должен был чихнуть. «Я не мог проронить и слово. Миру так вообще выключило. Она не могла прийти в сознание. Хотя датчики с ее брони говорили, что с ней все относительно нормально. Тоже немного схуднула, но это мелочи. Я слышал истории от некоторых бродяг, что малая их часть имеет способности, позволяющие прорывать пространственно-временной континуум. Иначе говоря, перемещаться в пространстве, не тратя на это время». Вот только радиус таких перемещений крайне мал. Даже некоторые бойцы, которые прошли через огонь и воду гражданской войны, подтверждают это, но списывают на бредни. Да и молекулярные телепортаторы существуют уже, но пока очень мало распространены из-за сложности их реализации и уничтожения завода, который их производил почти четыре года назад. Ну вот мы находимся, пока неизвестно где. Я сижу, а мир лежит на полу. Оба живы и здоровы. Броня немного раскалена снаружи, но это из-за того, что на нас уже успела повлиять взрывная волна. Совсем чуть-чуть, но успела, но все равно. Я просто не понимал. Я смотрел на свои руки и не мог даже представить, что я жив. Жив. «Нет, это, скорее всего, бред моего умершего мозга». Крутил я руки, смотря, как они двигаются. «Но я все чувствую. Вижу». Деактивировал шлем. «Даже запахи чувствую. Какого хрена произошло?» Я снова перевел свой взгляд на этого зверька, на Блэки. «Мира постоянно говорила, что он разумный, что прекрасно понимает, что он делает. Но я этому не верил, думаю, что это самый обыкновенный зверь. А сейчас он был сильно истощен, смотрел на меня едва приоткрытым правым глазом и медленно двигал своим хоботком». Что он пытался мне сказать, я не знал, но в итоге его глаз закрылся, и он... Уснул. Я даже проверил. Дышит. Слабо, но все же дышит. И почему-то у меня отлегло. Я обрадовался, что зверек жив. Надо понять, где мы находимся. Поднявшись на ноги, я чуть было сразу не упал. Вокруг была пустая... комната. Да, именно что комната. Кровать, встроенная в стену, небольшой встроенный шкаф, стол и стул. Все, больше тут ничего не было. Аскетизм максимальный. И я знал, где могли быть такие комнаты. Фрегат. Осматриваться даже не надо было. Все и так максимально понятно, даже нет нужды покидать это помещение. Одна из десяти комнат, предназначенных для персонала этого космического корабля. Так как мы просто вышли на короткий рейд... Она никем пока не занята. Пустая. А может и просто второго пилота, так как его у нас пока нет, хотя надо будет найти. Предварительно закрыв ручной затвор у двери, я улегся на пол, деактивировав броню целиком. Все тело болело и ныло. Скорее всего, это было последствия перемещения и сильно клонило в сон. Как я понял, зверек использовал энергию взрыва, наши внутренние запасы, чтобы переместить нас. Но как именно, я не понял. Картинка в момент изменилась, и все. Больше я ничего не помнил. Я был готов умереть, но не умер. Сон пришел сам по себе. Может, даже не сон, а его подобие. Я сидел среди белой пустоты. Рядом со мной также лежала моя сестра. Слабая, замученная, но живая. А на ней лежал уже упитанный, каким он выглядел раньше, Блэки. Лежал и смотрел на меня довольным взглядом. «И все же я был не совсем справедлив к тебе», — усмехнулся я, а мой голос десяток раз эхом возвращался ко мне. «В итоге ты нас спас. Нет. Миру и меня. За нее тебе двойная благодарность. Она моя последняя родственница. Кровная. А я... Прости». «Ничего страшного». — послышался детский голосок у меня в голове, из-за чего я отпрянул от зверька, а тот только заливисто рассмеялся, но в итоге смог успокоиться и продолжить говорить. «Ты оказался устойчив. Твой разум из-за пережитых тревог закрылся от остального мира. И ты специально сам закрылся. Ты был сам себе крепостью». Твоя сестра же, она наоборот, искала отдушину в других людях после того, что с вами произошло, и вроде внешне вы ведете себя совершенно по-другому, но ты более жесткий, чем она, более твердый, хотя Мира и старается показать обратное. — Однако, — усмехнулся я и попытался сесть перед ним в позу лотоса. Иногда получалось, но сейчас, даже среди этой белой пустоты, боль мышц чувствовалась, и я просто уселся, откинув одну ногу в бок, а вторую, держа прямо, немного согнув в коленях обе. «Но мне все же интересно, как так вышло, что ты смог нас переместить». «Когда ты считал, что я пакостил? я на самом деле напитывался необходимой мне для этого энергией», — самодовольно проговорил Блэки. «Но мне не удалось. О мире я не смог объяснить, что мне нужно, и из-за этого ты мне запретил. Вышло недопонимание, но энергия, которую мне удалось получить из взрыва, ее хватило. Да, наши тела тоже пострадали, но в итоге все живы и относительно здоровы. Но, прости, силы заканчиваются. Больше не могу нас тут удерживать. Прощай». Я было хотел что-то сказать еще, но свет вокруг просто потух, словно кто-то нажал на выключатель, и лампочка потухла. Я пару мгновений просидел в темноте, а потом... Потом проснулся. Фрегат тряхнуло. Деактивировался собственный гравитационный генератор. Мы прилетели на станцию. А следом, скорее всего, начали залетать корветы. Я не стал никак себя проявлять... Сил на самом деле не было, просто лежал и через доступные мне инструменты интерфейса отслеживал прибытие корветов в док. Я переживал до последнего, что мой остался на планете, но нет. Когда пилот, видимо, пришел в себя, ему удалось каким-то образом поднять птичку в воздух, но датчики показывали, что ему потребуется серьезный ремонт, так как двигатели все же пострадали. Причем не просто двигатели, а прыжковые, из-за чего я систему покинуть просто не смогу. По поступающим сообщениям я понял, что Фрай хочет организовать построение спустя час после прибытия. Хотел дать немного отдохнуть и отойти личному составу после того, что произошло. В этом же сообщении было про погибших, чтобы их тела доставили на плац, центральную зону ожидания доков, чтобы с ними могли проститься. Сколько именно человек погибло, я не знал. Но сто процентов есть еще и раненые, которых нужно будет доставить в местную клинику. Заведя таймер на час, я снова вырубился. Снова был лишь в черной пустоте, как мне по итогу казалось. Блэки со мной никак не хотел контактировать, вообще никак, но он был жив, что меня, несомненно, радовало. И была жива моя сестра, за что я этому зверьку обязан погроб жизни. Но время пришло. Люди уже стояли на построении, пока ничего не происходило. Судя по всему, просто пока ждали, когда прибудут все, даже штабные. А значит, пришло время выходить. Поднявшись на ноги, я бросил взор на спящую сестру. Ее нужно было разбудить, но я не стал. Опустился на одно колено, осторожно просунул руку под шею и изгиб коленей, и медленно поднял, чтобы она дальше спала. После этого я осторожно направился в сторону выхода. Засов открывать было не совсем удобно, но что поделать? Пришлось выкручиваться. Сил у меня было достаточно, даже невзирая на то, что меня до сих пор одолевала слабость. Но я на всякий случай все же активировал броню, так как она могла забрать большую часть веса на себя. После этого идти стало значительно проще. Куда проще даже так. Выйдя из фрегата, я направил свой взор в сторону стоящих. Было всего четыре. Стола или каталки сложно было определить. У одного парнишки, реально молодого, не было правой руки и куска шеи. У двух женщин отсутствовали ноги и полностью таз. У старого мужика, ни разу его, к слову, не замечал, голова вообще лежала отдельно от тела. Точнее, как, ее-то положили правильно, зафиксировали, вот только с телом она уже никак не взаимодействовала. Причины смерти всех были предельно понятны. Но нужно было официально все это задокументировать, передать медикам. «Друзья, товарищи!» Наконец нарушил тишину Фрай, схватив одной рукой другую у себя за спиной. «Я не мастер говорить речи. Не мастер так красиво выражаться, как Маркус Майер, наш командир. Но по его приказу, теперь мне суждено управлять судьбой нашей организации. Мы не будем отступать от того, к чему стремимся. Наши идеалы — «Его идеалы не будут нарушены, преданы. Перед нами четверо павших товарищей, и еще два тела мы теперь никогда не найдем». «Ты в этом уверен?» — деактивировал я шлем, показывая всем свое самодовольное лицо. «А мне кажется, что люди иногда могут возвращаться с того света!» Повисла горбовая тишина. Все смотрели на меня с раскрытыми ртами. Никто не мог поверить, судя по всему, что я живой. Что я тут, что я в своей любимой манере подшутил над другом, выставив его немножечко дураком. Но на самом деле я этого не планировал. Он не дурак, он не знал, что я жив. Да я сам до конца в это не верил. «Что уставились, отморозки?» — усмехнулся я. «Вы все только что побывали в аду. Так почему ваш командир не должен оттуда возвратиться? Не верите? Так можете лично удостовериться в том, что я тут». Первые несколько человек сделали робкие шаги в мою сторону. Первая мне на плечо положила руку девушка, имя которой я не знал и знать не хотел, так как у нее будет свой командир, а у этого командира когда-нибудь свой, и так далее. У него были раскосые глаза, круглое лицо, с территории некогда клана Елу. Потом подошел чернокожий большой мужик, только один был выше и шире него, Анатолий. Этот же он тоже не был маленьким». Сто процентов с территории уничтоженного клана Блэк. А потом начали подходить все остальные. Они шептались, смотрели на меня, как на призрака. А этот черный взял из моих рук мою сестру, за что я его кивком поблагодарил. А потом кто-то решил совершить глупость и подхватил меня за ноги и за руку. Кто-то последовал его примеру, и тут началось. «Ура нашему бессмертному командиру!» — крикнул негр басовитым, глубоким и при этом очень громким голосом. «Ура!» — поддержала его многоголосая толпа, тут же начав меня подкидывать вверх. Я не мог сдержать радости. Меня уважали, меня ценили, и теперь в какой-то степени боготворят. Я сам не понимал до конца, как... Но я тут, здесь, сейчас, И я смогу дальше творить свою историю, идти рука об руку с этими героями, которые смогли сдержать натиск превосходящих сил противника. Они показали, что в горниле самого яркого пламени умирают желторотики, которые перерождаются в настоящих воинов». Ура! Подкинули меня еще раз. Кто-то скандировал мое имя, но оно среди криков остальных терялось. Меня подбрасывали и подбрасывали, пока я не запротестовал, и не попросил поставить меня на место. Так, гаркнул я, тут восставший командир построил, какого хрена устроили? А ну, встали все обратно в строй! И все выполнили приказ. Все стояли ровно, вытянуто и улыбались. Они не верили своим глазам. Фрай, видимо, успел кому-то рассказать, что мы обманным маневром смогли проникнуть на базу противника, и там встретили героическую смерть. Вот только не встретили мы ее. Но Фрай, стоило людям разойтись по местам, подошел ко мне и от всей души врезал, из-за чего многие даже охнули, но потом сразу обнял, причем крепко, но ну и быстро отпустил. «Я тебе припомню это», — твердо сказал он, погрозив мне пальцем. «Но не сейчас». Потом. Я улыбнулся и кивнул. Его на самом деле право. Из-за меня, из-за Виктора в какой-то степени, но все же больше из-за меня, так как я лицо, принимающее решение. Чуть не погибла его жена, и поэтому его обида весьма обоснована. Но она жива, и я жив, чему он, несомненно, рад. Но сопли распускать времени не было, нужно было завершить начатое. Хоть и говорить придется через боль, по челюсти ведь ударил. «Как сказал Фрай», — начал спокойно говорить я, — «перед нами тела четырех павших товарищей. Они не первые, кто умер в битве. Они не будут последними. Но лично у меня есть правило. Память о них не должна быть посрамлена. Их должны запомнить как героев. Возможно, их жертва сохранила чьи-то жизни. Возможно, на их месте могло оказаться сразу несколько десятков бойцов». «Но они погибли, не вы. Они пытались защитить тех, с кем сражались бок о бок. Я уже знаю об этом. Я уже просмотрел рисунок боя и увидел, как погиб каждый из них. Они герои, и я, как командир этого подразделения, приказываю организовать мемориал памяти, на который будут наноситься имена и фамилии бойцов, которые погибли в ходе выполнения операций. Они герои, они встретили смерть с честью». так и их память надо почтить соответствующее. Это место будет нашей аллеей памяти, и никто не будет забыт. Ничто не будет забыто. И в этот момент я ударил себя кулаком в грудь, а после все бойцы повторили то же самое. Некоторые еще стояли полностью в своей броне, некоторые деактивировали шлемы, из-за чего было видно на их лицах все эмоции». Был виден их настрой, который сломает хребет любому противнику. «Но это не все», — уже более мрачно добавил я, невольно потерев место удара, которое сильно соднило. «Этих смертей, — указал я на четырех павших бойцов, — можно было избежать. Среди нас есть предатель, который слил информацию о том, что происходит. Если ранее мы его не могли поймать официально за руку, то сейчас...» Когда на совести этого урода, нет, правильнее сказать, твари, когда у нас есть перехваченное послание, у нас есть доказательство предательства. «Нора, Дредд, взять эту паскуду под стражу!» И снова на лицах большинства возник шок, истинный, и только на одном лице была ненависть, злоба и горечь. «Бэккет Силарфи» Девушка, которая так настойчиво втиралась в доверие, которой позволили играть в свои игры, но она просчиталась. И сейчас, схватив ее за запястье обеих рук, наклонив вперед, ее вывели из строя. Подвели ко мне, пока она рычала, кричала и пыталась вырваться. Но все было тщетно. «Бэкит Бэк Силарфи», — бесчувственно проговорил я, даже не опуская на нее своего взгляда. «Она та, кто виновен в смертях наших товарищей. Она та, кто ставил маячки на каждый наш корабль, и мы играли с ней в ее игру. Мы знали, я и Виктор, что она задумывает. Иногда догадывались, но мы следили за ней постоянно, день и ночь. «На самом деле, если бы не Ульяна, — подал голос Виктор, — то у нас бы ничего не вышло, по большей части это был ее план, я лишь его дополировал». и внес малые изменения. Но первые сомнения возникли уже тогда, когда я читал твое досье. Изумительное, безупречное вранье. Виктор тут же подошел к ней, я с помощью команды через свой чип деактивировал на ней броню, а затем он, попросив отойти Нору в сторону, немного отодвинул рукав ее куртки, где оказался интересный крестообразный шрам. Я его видел всего несколько раз в жизни, но не знал, что он означает. До недавнего, конечно, времени. «Стальные крысы!» Наклонился он и посмотрел в лицо озлобленной девушки. Элитное подразделение, как они себя считали. Диверсантов клана Грей. Их задача была проста для слуха. Проникновение и уничтожение противника изнутри. Именно из остальных крысы была уничтожена старая наемническая организация. И сейчас Грей попытались повторить свой успех, но не вышло. Да, красавица? «Чтоб ты сдох, урод!» прорычала она. «Я спала с тобой. Я залетела от тебя, а ты...» «Ты это сделала специально, чтобы отвести от себя взгляд», — усмехнулся Виктор. «И ты не залетела, лишь имитировала гормональный сплеск, который соответствует первому триместру беременности, если я правильно сформулировал. Вот и все». «Тварь!» — практически завизжала она, но тут же быстро сработала нора, довернув руку девушке так, чтобы та просто сломалась. Тварь ты! усмехнулся я, садясь на корточки возле этой диверсантки, которую уткнули лицом в пол. Ты думала, что можешь нас переиграть, но нет. Когда был уничтожен корабль Норы и Дреда, в нем никого не было, вообще. Да, мы не были уверены насчет датчика в корабле, но мы знали, что ты как-то попытаешься показать кораблям Греф, по какому корвету нужно бить, чтобы нанести мне как можно больше укол, чтобы зацепить меня. Тот корабль управлялся дистанционно со станции. Из-за этого такая задержка, из-за этого корабль был уничтожен. Но из-за тебя тогда умер первый человек, пилот, которого выделили нам в помощь. Это первое, за что тебя будут судить. Поднялся я в полный рост и попросил поднять девушку. «Второй раз, когда ты помогла нам понять, правда ли это ты отправляешь сообщение о планах», — усмехнулся я. «Это когда Фелиция улетела от меня». «Ты, как и я, знала, куда именно она отправится. На свою родину. И туда ты отправила еще одного урода, который убил друга моей семьи. Но и его кара найдет. Не переживай». С наслаждением сказал я. «У Грага и службы безопасности совета уже есть все необходимые доказательства по поводу вины Филиппа Энгельса. И это еще одно, за что тебя будут судить. Без учета того, что ты служишь Грэм, конечно. Это вообще не обсуждается». И последнее, что мы уже целенаправленно перехватили, напрямую подключившись к твоему чипу. Сообщение на планету о том, что мы летим уничтожать базу. И именно из-за тебя враг начал эвакуироваться. Именно из-за тебя погибли эти четверо. Именно из-за тебя пришлось мне и мире лезть в глотку зверя. И из-за тебя мы чуть не погибли». Последние слова я выкрикнул, нестерпев, и со всей дури врезал в солнечное сплетение предательницы. Мне было плевать, что она девушка, что она хрупкое и нежное существо. Она профессиональный диверсант, который знал, что делает. Она прекрасно понимала свою судьбу, знала, что произойдет, если ее поймают. «Вот только не думай, что смерть быстро тебя настигнет!» — усмехнулся мрачно я. «Смерть — слишком легкое наказание для тебя!» Ты еще многое нам поведаешь, о многом расскажешь, и не переживай, будут использованы все методы, и ты вспомнишь тот черный день в своей жизни, когда решила стать стальной крысой. — Увести ее! — громко приказал я, а потом снова направил взор на тела павших в бою. Пятый, четырнадцатый, двадцать третий и двадцать седьмой. «Прошу, передайте тела врачам в клинике. Пускай проведут вскрытие и выпишут официальное свидетельство о смерти. Ну или как там это делается?» «Фрай, пробей по базе данных, есть ли у этих людей родственники, которым мы должны выплатить компенсацию, согласно кодексу». «Есть!» Вытянулся, видимо, показушно он. «Благодарю», — ответил я ему тем же, тоже вытянувшись, но и ударив кулаком в грудь. «Честь превыше всего!» «Честь превыше всего!» Словно эхом повторили десятки голосов из строя. «Неплохой девиз, однако», — усмехнулся я. «Обозначенным ранее по индивидуальным номерам и имени выполнить приказы. Остальным разойтись».